Глава двадцать Наконец я дочитал все эти россказни Матфея, Марка и Анны и Луки. По ним так выходит, что все это чистая случайность. Просто пять тысяч человек взяли и явились однажды утром на горку. Уже одно это можно было бы счесть чудом, не говоря о кормежке. У себе задницы рвали, чтобы такие проповеди организовывать. Иногда приходилось даже сажать Джошуа в лодку и отправлять по водам, иначе его бы просто линчевали. Не парень, а сущее наказание для службы безопасности. Но это еще не все. У Джошуа ведь было две стороны — проповедник и частное лицо. Тот парень, что стоял и орал на фарисеев, совершенно не тот, что сидел и тыкал пальцем в неприкасаемых, потому что это его прикалывало. Проповеди свои он тщательно планировал, притчи скрупулезно просчитывал, хотя во всей нашей группе реально понимал их, наверное, он один. «Я вот что хочу сказать. Эти ребята, Матфей, Марк, Иоанн и Лука, кое-что, конечно, пересказали правильно, но то есть самое главное, но много чего упустили лет это к 30. Вот я и стараюсь компенсировать. Ангел меня, видимо, ради этого и воскресил». Кстати, про ангела. Я уже почти убедился, что он психопат. Нет, в мое время такого слова не было, но посмотрите с моего телевизор, и у вас тоже новый словарный запас образуется, причем полезный. Например, я полагаю, что психопат — лучшее определение Иоанна Крестителя, но о нем ниже. Сегодня Розеил отвел меня в такое место, где моют одежду. Называется «прачечное самообслуживание». Провели мы там весь день. Ему хотелось удостовериться, что я умею стирать. Может, конечно, я и не самая острая стрела в колчане, но, Господи Иисусе, это же всего лишь сирка. Целый час разил терзал меня каверзными вопросами, как правильно сортировать цветное и белое. Если ангел примется учить меня жизнь я эту историю никогда не дорасскажу. Завтра у нас мини-гольф, по-моему, разил готовит меня в шпионы. Варфоломей со своей вонью ехали на одном верблюде, а мы с джошем умостились на другом. Двинулись мы на юг к Иерусалиму, затем свернули на восток через Масличную гору в Вифанию, где под э, смоковницей увидели желтоволосого человека. Я раньше в Израиле никогда не видел блондинов, не считая ангела, конечно. Я показал на него джошу и мы довольно долго наблюдали, пока не убедились, что это не переодетый член воинства небесного. В действительности же мы тогда делали вид, что за ним мы наблюдаем. «Мы наблюдали друг за другом». «Чего-то не так?» — спросил Варфоломей. «Вы что-то нервные?» «Да это все тот белобрысый», — ответил я, пытаясь разглядеть что-нибудь во дворах самых больших домов, мимо которых мы проезжали. «Здесь живет Мэгги с мужем», — сказал Джошуа и посмотрел на меня так, будто это могло снять напряжение. «Я знаю», — отозвался Варф. «Он член Синедриона. Говорят, важная шишка». Снедрион — такой совет жрецов и фарисеев, принимавших решения за всю еврейскую общину, насколько им дозволяли римляне. То есть после иродов и римского наместника Понтия Пилата эти члены были самыми могущественными людьми в Израиле. «Я-то надеялся, что Иакон умрет молодым. У них нет детей», — сказал Джошуа, подразумевая, что это странно. Иакон должен был развестись с Мэгги по причине бесплодия. «Мне брат говорил», — сказал я. Мы не можем ее навестить. Я знаю, согласился я, хотя не очень понимал, почему, собственно. Наконец, с пустыни к северу от Ерехона мы наткнулись на Иоанна. Он проповедовал с обрыва над рекой Иордан Шевелюра. Его была, как обычно, дикой, и к ней он еще отпустил бороду, такую же неуправляемую. На нем была грубая туника, перепосанная кушаком из царомятной верблюжьей шкуры. Перед Иоанном стояла толпа человек в пятьсот, на самом солнцепёке, в такой жаре, что по неволе к дорожным знаком присмотришься. Уж не свернул ли ты ненароком в преисподнюю? С такого расстояния было невозможно расслышать, о чём вещал Иоанн, но, подойдя ближе, мы разобрали. «Нет, я не он. Я просто тут для него всё готовлю. После меня другой придёт, а у меня квалификация не та, чтобы его гульфик носить». «Что такое гульфик?» — спросил джоша «Ну, такая есейская штуковина», — ответил Варфолмей. «Они ее надевают на свое мужское достоинство. Очень тугая, чтобы держать в узде греховные порывы». Тут Иоанн заметил на в толпе, что неудивительно, поскольку мы сидели на верблюдах. «Ага», — сказал он и показал пальцем, — «я же говорил, что он придет». «Ну, так вот, он и пришел. Вон он стоит». «Я не шучу. На верблюде это он и есть. То, что слева. Узрите, агнце божье». Толпа, как один, обернулась к нам с Джошем и вежливо захмыкала, имея в виду «А, ну да, только ты про него упомянул, как он сразу и появился. Мы, наверное, глупые и подсадную утку не узнаем, да?» Джошуа нервно глянул на меня, потом на варфа затем снова на меня и, наконец, улыбнулся толпе, как последний баран. Чего еще от Агнца ждать? А сквозь зубы спросил «Так мне теперь что, Гульфик и Анну отдать или как?»